«Благодарю за новости», — кисло сказала богиня. «Ну и что, хуже я от этого?» «Важно, что получилось, знаешь ли», — надменно закончила она. В этот миг, словно пучок стрел, упали на Артемиду лучи солнца, ослепив ее. «Что это?» — испугался Мом. «Ты горишь, горишь белым пламенем, ты вся пламя и жар». Артемида блаженно засмеялась. «Это брат, Феб, Аполлон, никогда не забывает о нашем общем дне рождения и всегда бросает мне букет лучей. Богиня!» — послала Фебу воздушный поцелуй и помахала ему рукой. Из дому выбежала соседка Мелисса, жена сапожника Лептина, Бросилась к каменной ограде. "Ноксен, ноксен!" из-за ограды отозвался мальчишеский голос. "Что, мама? Слетай на Агору за сафраниском. Он там устанавливает мраморную колонну. Пускай бегом бежит домой, жена его умирает". Мелисса повернулась, опустилась на колени перед Артемидой. Благородная, благодатная, светлая, смилуйся над Фенаретой, ей все хуже и хуже, стольким матерям в Афинах помогла счастливо разродиться, а сама не может, помоги ей, помоги ей, покровительница-роженец. Вопль страдалицы поднял Мелиссу с колен. — от чего же ты ей не поможешь, — проворчал Мом, — это ведь твоя работа. От того, что справляешь в который раз свой двадцатый день рождения, так и оставишь несчастную в беде. По-твоему, я не знаю, что и когда мне делать. Опять ты всюду суешь нос, опять все не по тебе, вот тебя и не любят. И Зевс за это прогнал тебя с Олимпа. А разве я не прав? Там в тебе нуждаются, а ты тут вертишься передо мной». — Все бы тебе хвастать, что за дочек у тебя прямо два финика, не такой объемистый, как у Афродиты. — Молчи, злоязычный! — прикрикнула на него Артемида. — И разве я не прав, осуждая то, что мне не нравится? — Важно, как ты это делаешь. — Издеваешься, поносишь, а можно ведь и иначе, без оскорблений, насмешек. Мом парировал вопросом. «А ты видела хоть кого-нибудь, кто умел бы так делать?» «Не видела, — созналась богиня, ни среди богов, ни среди людей. Судить легко, а ты укажи на дурное, да при этом подай совет, как обратить дурное в хорошее. Вот было бы замечательно. Ну, может, родится такой человек. Сумеет так». Может, им будет как раз тот человечек, что рождается сейчас. Хотел бы я посмотреть с язвимом. Отчаянный вопль роженицы нарушил безмятежность ясного дня. Облачка пыли с немощенных улочек Дема Алотека Взметывались из-под босых пяток мальчика. На горе его подошвы прошлепали по гладким плитам мостовой. Рванули слух пронзительные звуки военных трупп на Акрополе. Ибо сегодня, в шестой день месяца Фаргелиона, в четвертый год 77-й Олимпиады, при архонстве Апсефиона, более того... В день рождения богини Артемиды и бога Аполлона Глашатый возвестил. Наш полководец Кимон с афинским флотом Разбил персов в Памфилии у реки Эвремедонт. Архонт приказал угощать в Пританеи всех пришедших, Кроме метеков и рабов. С ликующими кликами «Афина, Макемону слава!» Хлынула толпа в Притоней. Каменотес и скульптор Сафрониск от радости хлопнул тяжелой лапой по плечу своего помощника Кедрона. Слыхал? «И в такой день у меня должен родиться ребенок! Давай живее! Успеть бы хлебнуть до да закусить в Притонее!» Солнце поднялось выше, А гора прямо улей, Ефестова кузница в недрах Этны, гул, звон, крик, зной. Слава Кимону, слава, гляди не надальвись, нынче в славе, а завтра в канаве, как всегда. Молчи, свиное рыло, воду мутишь, а жрать до да вино листать со всех ног бежишь, так... Сафрониск перекрикивает всех. «Мой ребенок родится в счастливый день, такой день, какая честь!» «Мой муж вернется с войны», — грустно говорит рыбная торговка. «Узнает, что ты путала с этим проходимцем соси, и морду тебе набьет. А тебе что, свою грязь подбирай, от вас по всей улице течет?» «Добежал». Запыхавшийся мальчик. «Сафрониск, скорее домой!» «Что случилось?» — вырвалось у того с испугом. «У Фенарета уже нет сил, хочет проститься с тобой, умирает!» Сафрониск уронил молоток. «Кедрон, убери инструменты!» Бросился со всех ног. «На бегу» отвечает людям, ибо кто же не знает, что по витухе Фенарете приспело время... Скольким женщина помогла, ей-то кто поможет? Теперь ей самой нужна какая-нибудь фенарета. Пойдем с нами, выпьем, — кричат сафрониску, уже захмелевшие на радостях. Не могу, жена умирает. Бегу. Соседки окружили изваяние богини Артемиды, залитые солнечным сиянием стоят на коленях причитают молятся артемида илифия покровительница роженец не оставь финарету дай жизнь ее ребенку за те тысячи детей которых она помогла родить в доме смолкли крики прекратились боли выталкивающие плод зловещая тишина С Акрополя сюда долетает рев труб, усиливая напряжение. Слышно тяжелое дыхание фенареты, видно ее искаженное лицо, огромный живот, клипсидру в лучах, поднимающегося к зениту солнца. Капли отсчитывают страшные секунды и устремленные к двери глаза роженицы, в которых написан ужас. «Что же он не идет?» Сафрониск добежал, ворвался во двор через калитку с надписью «Зло, не входи!». Лавируя меж мраморных глыб и торсов, разбросанных под сенью платана, влетел в дом, без дыхания пал на колени у ложа, прижался лбом к холодной руке жены. «Хотел еще увидеть тебя, Сафрониск?» Голос ее слабеет. Муж рыдает, женщины выпроваживают его во двор. Обложили роженицу амулетами, травами и снова вышли преклонять колени перед Артемидой. Повторять свои мольбы и плач, напряжение невыносимо. Около Финареты остались только соседки, Мелисса и Антея, склонились над ложем. И случилось это ровно в полдень. Пронзительный крик вырвался из груди страдалицы. Мелисса приняла ребенка толстенького, розового, с большой головой. Антея выбежала на порог. Родился мальчик! Какое мгновение! Муж Мелиссы, сапожник Лептин, перелез через ограду, прижал сафрониско к груди. Вот теперь выпьем да неразбавленного, сын у тебя, понимаешь? И явился он на свет, как раз, когда Гелиос в зените, Сафрониск, ликующий, кричит солнцу. Разом две жизни подарены мне, фенареты и сына. Носит подарки родильницы, купают младенца, И так его хвалят, что и во дворе слыхать, какой здоровяк, тот и намучил маму, а глазки-то какие большие, и лобик до да чего высокий. А вон на плечике круглые родимое пятнышко. На что похоже? На медовую лепешку? Нет, нет, на солнышко. Да, на солнышко. Мелисса вынесла выкупанного младенца во двор показать отцу, Сафрониск поднял его на вытянутых руках, тем самым по древнему обычаю, признавая ребенка своим сыном, Артемида вскричала «Удачной охоты, мальчуган!»